Глава седьмая. «Скарлетт». Продолжать примерку нет настроения. Единственное, чего мне сейчас хочется — вернуться домой и зарыться в куче подушек, обычно украшающих мою кровать. Поэтому, отложив в сторону порванное платье, натягиваю обратно свою одежду. В конце концов, скажу брайну, что планы изменились. У меня рожает черепаха, и надо срочно ехать домой. И пусть никакой черепахи на самом деле нет». Я даже не уверена, как именно они производят на свет потомство. Откладывают яйца? Кажется, да. В любом случае, это не имеет значения. Я просто хочу домой. Прежде чем выйти из примерочной, беру в руки красное платье и напоследок проверяю, не потекла ли тушь. Не хватало только Найту стать свидетелем моей истерики. К счастью, макияж в норме, и я отодвигаю шторку в сторону. Брайан оказывается совсем рядом. Он стоит, сложив руки на груди, и опираясь спиной о небольшую перегородку между примерочными. С одного из его запястьей свисает пакет с названием «Бутика», в котором мы находимся, и именно на эту новую деталь в его образе я непонимающе пялюсь. «Давай». Брайан забирает у меня порванное платье и протягивает этот самый пакет. «Что это?» «К чёрту платье. Но ты не можешь поехать туда в своей футболке. Она неплохая». Непроизвольно складываю руки на груди, скрывая своего дракончика, чем вызываю у парня едва заметную усмешку. Но в клубе есть дресс и я не хочу, чтобы люди подумали, будто я закадрил старшеклассницу. Переоденься, а я пока оплачу платье. Он уходит раньше, чем я успеваю сказать хоть слово, и мне остаётся лишь смотреть на его удаляющуюся спину. Впрочем, не уверена, что сейчас нашла бы в себе силы возразить хотя бы на высказывание про старшеклассницу — Продолжаю задумчиво смотреть на Брайана, на его ровную походку, уверенно поднятую голову и то, как он шагает через зал, держа порванное платье в руках, а затем взгляд смещается ниже, на его упругий зад. Чёрт, этот парень и правда горячий пирожок. Мой внутренний голос подозрительно похож на голос Дафны. Трясу головой, надеясь прогнать появившиеся там мысли, и, взяв себя в руки, заглядываю в пакет. Там оказывается усыпанный стразами розовый топ, схожий по цвету с платьем, в котором Брайан застал меня дома, и укороченная чёрная рубашка, заканчивающаяся чуть ниже, чем моя грудь. Помимо одежды, внутри лежит небольшая бутылка. Заинтригованно вытягиваю её наружу и читаю надпись на зелёной этикетке «Мохито». Вновь нахожу взглядом парня, занимающего место в очереди к кассе, и позволяю себе немного полюбоваться русыми завитками на его затылке. Но длится это недолго. Будто почувствовав, Брайан оборачивается и, заметив мои поглядывания, жестом показывает мне поторапливаться. Закатив глаза, захожу обратно в примерочную, и только когда шторка скрывает моё лицо от других посетителей, позволяю себе улыбнуться. «Это плохо, Скарлетт. Очень плохо». Переодевшись, Я в последний раз оглядываю себя в зеркале и выхожу. Наш разговор с Брайаном ограничивается простым. Размер подошёл? Да, спасибо. Он кивает и протягивает руку, чтобы забрать у меня пакет с футболкой и пустой бутылкой. Я решаю не отказываться от предложенной помощи и, передав вещи, следую за ним к выходу. Оказавшись на улице, наслаждаюсь вечерним ветерком и закатным небом, окрашенным во все оттенки оранжевого и красного. Конец весны — моя любимая часть года. Не такая жаркая, как лето, но и не настолько холодная, как зима. Золотая середина, собирающая в себе чудесные вечера и дни, наполненные красотой распускающихся цветов. Если бы не учёба, то это время было бы воистину идеальным. Подхожу к машине, где Брайан вновь открывает передо мной дверь. В этот раз я не язвлю и не сопротивляюсь. И он, кажется, совсем не против немного побыть в тишине. Мы срываемся с места и движемся в сторону клуба. Каждый пролетающий под колёсами километр добавляет в чашу моей нервозности по огромной капле, всё ближе подводящей к тому, чтобы её переполнить. «Ты вообще собираешься рассказать мне, что я должна делать?» «Просто веселись». «Просто веселись. Пробую эти слова на вкус» и мне не нравится, насколько они горчат безразличием. Звучит довольно размыто. Не боишься, что я выйду за грань? Я верю в твою способность оставаться адекватной, скарлет Адекватной или покладистой? Поэтому ты задобрил меня напитком? Нет, просто вспомнил, что задолжал тебе. Спасибо. Но на всякий случай в следующий раз приноси необычный лимонад. Он усмехается, а я чувствую, как в груди разливается непозволительное тепло. «Приму к сведению», — отвечает Брайан, и мне приходится отвести взгляд к окну, лишь бы он не заметил, как уголки моих губ отказываются опускаться. Когда мы подъезжаем к клубу, небо успевает утратить свои краски, но не красоту. Тут и там, на тёмном покрывале, вспыхивают новые звёзды, намекая о скором наступлении ночи. «Готово». — спрашивает Брайан, отстёгивая ремень безопасности. — Знать бы ещё к чему. Выдыхаю, поправляя рубашку, а затем выхожу из машины следом за парнем, который продолжает оставлять мои вопросы без ответов. В самом клубе оказывается довольно многолюдно, и это не может не удивлять. Я и правда полагала, что в понедельник вечером тут будет лишь парочка особенно отчаянных, но всё выглядит совсем иначе, чем в моей голове. Танцпол заполнен, с барной стойки напитки подаются один за другим, а на сцене музыканты выставляют инструменты, готовясь к выступлению. Поглощённое происходящим вокруг, вздрагиваю, когда мою руку сжимает чужая, крепкая и сильная, и мгновенно перевожу взгляд настоящего сбоку Брайана. «Не потеряйся, малышка Мун». Его губы едва касаются моего уха так, чтобы я наверняка услышала за шумом вокруг. Сердце ускоряет своё биение. Наверное, подстраивается под ритм музыки. Такое ведь бывает. Тем временем Брайан тянет меня к барной стойке и усаживает на удачно освободившийся стул. Сам он занимает пространство рядом. Людей вокруг оказывается настолько много, что мы все липнем друг к другу, словно сардины в банке. Мои коленки упираются в бедро Брайана, и пока он не обращает на это никакого внимания, я чувствую, как от неловкости по щекам разливается румянец. «Мохита, пожалуйста», — говорит он бармену, а я не могу сдержать усмешку. Не могу же я оставить желание девушки неудовлетворёнными. Уверен, книжные парни так не поступают. Закатываю глаза и вновь смотрю на танцпол. Мысль оказаться среди этих толкающихся тел одновременно завораживает и пугает. С одной стороны, я совсем не против выпустить пар, отдавшись магии музыки, но с другой — Находиться в давящей со всех сторон толпе кажется мне не самой приятной перспективой. Впрочем, танцы могут и не входить в планы Брайана, какими бы они ни были. Нечто мокрое и холодное вдруг касается моей лежащей на барной стойке руки. От неожиданности я её отдёргиваю и, отвернувшись от танцпола, вижу перед собой стакан мохито, протянутый Брайаном. «Спасибо», — отвечаю я, — «искорее тянусь к трубочке, чтобы чем-то себя занять». Пока делаю первый глоток, кто-то из протискивающихся к бару посетителей толкает Найта, вынуждая меня чуть развести колени в стороны. Теперь его бёдра ещё ближе ко мне, и даже через слои одежды я чувствую исходящий от его тела жар. Делать вид, что наше новое положение ничуть меня не волнует, оказывается непросто. Я не нахожу ничего лучше, чем играть беззаботность безостановочно подтягивая напиток. «На всякий случай предупрежу». «Я не настолько благороден, чтобы потом не припоминать тебе твои пьяные подкаты, малышка Мун». Вдруг произносит Брайан, а я вскидываю на него пылающий взгляд, отставляя полупустой бокал в сторону. «С чего ты взял, что я буду к тебе подкатывать?» «А я и не говорил про тебя. Это ты додумала сама». От его довольной улыбки у меня горит лицо, хотя, возможно, это от выпитого алкоголя и толпы вокруг. «Когда там выступает твой друг?» И в этот момент музыка стихает, свет становится ещё более приглушённым, а прожектор выделяет парня на сцене. «Кажется, прямо сейчас», — отвечает Брайан, и мы вместе переводим внимание на сцену. «Добрый вечер, дамы и господа! Мы, группа Honey in the Ocean, надеемся, вам понравится наше выступление». Его слова сменяются соло на гитаре от другого участника и почти сразу присоединяются все остальные. Мурашки бегут по коже, а когда вступает солист, устраивают настоящий фестиваль, из-за которого волосы на затылке встают дыбом. Заворожённо смотрю на сцену, наслаждаясь каждой секундой. Песни, исполняемые ребятами, идеально подошли бы для плейлистов «Горячих книг». Включись одна из них у меня в наушниках во время чтения сцены, где главные герои, поддавшись проскочившей искре, начали бы сближаться в поцелуи, я бы запищала от восторга. Тягучая, наполняющая живот бабочками музыка будто течёт у меня по венам, заставляя чувствовать себя так, словно изнутри начинает струиться свет. «Чёрт! Они хороши!» «Согласен», — отвечает Брайан, «а я немного смущаюсь». Не думала, что произнесла это вслух. Впрочем, тут нет ничего такого, ведь ребята на сцене и правда невероятны. Они играют ещё несколько песен, и всё это время я, словно зачарованная, ловлю каждое мгновение выступления, словно боюсь упустить ту самую нить, что связала их музыку с моей душой. Я даже не решаюсь танцевать, позволяя себе лишь дёргать ногой в такт ударным. Спасибо за внимание. Надеемся увидеть вас и на других наших выступлениях. «Вы — отличная публика!» С этими словами солист удаляется со сцены, а остальные участники группы принимаются убирать инструменты. Понравилось? В ушах звенит от возникшей на секунду тишины, и я не сразу слышу вопрос Брайана, но после смотрю на него, всё это время подпиравшего барную стойку. «Это было невероятно! Не понимаю, как они ещё не прославились на весь мир!» Поднимаю руки, указывая на мурашки на предплечьях. Я всё выступление их чувствовала. Чёрт, хочу все их песни себе в плейлист. «Можно устроить?» — слышу за спиной голос, что ещё минуту назад звучал со сцены, и испуганно поворачиваюсь. «Привет, я Харви». Парень протягивает руку и аккуратно пожимает мою. Вблизи он выглядит ещё симпатичнее, чем со сцены. Мокрые тёмные волосы, зачёсанные назад, карие глаза бешено блестят, а дыхание сбито после энергичного выступления. Его руки, как и у Брайана, украшены многочисленными татуировками. Но, в отличие от друга, Харви не ограничился лишь чернильными рисунками и сделал себе многочисленный пирсинг ушей, а также вставил в крыло носа аккуратное серебряное кольцо. «Скарлетт?» «Знаю. Должен признаться, я фанат того, как профессионально ты обвела моего друга вокруг пальца с теми часами». В его тоне читается искреннее восхищение, и я не могу сдержать улыбки — «Спасибо. У меня было неудачное свидание с начинающим фокусником, но я постаралась выжить из него всё лучшее». «Да, Скарлетт у нас мастер добиваться желаемого», — ехидно замечает Брайан, и я легонько пихаю его коленом. «Если бы ты не был так высокомерен, то с лёгкостью бы заметил, как я снимаю с тебя часы». Насмешливо отвечаю я и возвращаюсь к своему мохито. Брайан испепеляет меня взглядом, но я не реагирую. «Кстати», — напоминает о своём существовании Харви. «Кажется, я видел Ханну. Думал, она не придёт, зная, что ты наверняка будешь здесь». Перевожу взгляд на сцену, борясь с ощущением, что этот разговор не предназначен для моих ушей. «Ты просто плохо её знаешь». Чувствую, как напрягается Брайан. «Что ж, они сами начали говорить при мне». «Кто такая Ханна?» «Моя бывшая». Прикладываю к губам трубочку, осмысливая слова Брайана. И тут до меня доходит. «Боже, только не говори, что с помощью меня собирался позлить свою бывшую». «Типа того». Он забирает у меня из рук стакан и, отставив его в сторону, сжимает мои пальцы в своих. Потанцуем. «Это у бога Брайан. А ещё чертовски неприятно». Но это я оставлю при себе. Не хочу участвовать в подобном. — Пожалуй, я вас оставлю. Сегодня я ведущий развлекательной программы. Неловко отходя назад, произносит Харви. — У нас там танцевальный конкурс. В общем, ещё увидимся. Он уходит, но никто из нас уже не обращает на него внимания. Сейчас наши с Брайаном взгляды устремлены лишь друг на друга. Сталкиваясь в немой борьбе, Они едва не заставляют воздух между нами искриться. «Слушай, я не собираюсь вызывать у неё ревность или что-то подобное. Просто хочу, чтобы она отстала от меня. Именно поэтому ты здесь». «И ты думаешь, она отступит, увидев тебя с другой?» «Очень на это надеюсь». Он с силой сжимает челюсть, обводя взглядом толпу вокруг, а на сцене вновь появляется Харви, И снова здравствуйте, дорогие посетители нашего заведения. Мы знаем, как вы любите, когда мы скрашиваем ваши понедельники особенными конкурсами. И этот день не станет исключением. Надо заметить, он отлично вписывается в роль ведущего. А у меня в голове рождается идея. Раз так, загадочно ухмыляюсь, и беру Брайана за руку. Тогда у меня есть предложение поинтереснее.